Пиппе длинный чулок не желает стать взрослой. О, как мама и папа, Томми и Анники обнимали своих детей и как целовали, а потом накрыли стол и накормили их чудесным ужином, а потом еще подоткнули им одеяло, когда дети улеглись в свои кроватки. Потом родители долго-придолго сидели на краю кроваток и слушали рассказы детей о всех чудесах, которые им довелось пережить на острове Кури-Куридут. Они все так радовались, и только одно омрачало их радость – мысль о Рождестве. Томми и Анника не хотели говорить маме, как они огорчены тем, что остались без рождественской елки и без рождественских подарков. Но так оно и было. Дома им все казалось таким непривычным, как это бывает всегда, когда возвращаешься из долгого путешествия. И до чего было бы здорово, если бы они вернулись домой в Сочельник. У Томми и Анники также немножко болела душа, когда они думали о Пиппе. Теперь она, ясное дело, лежит там на вилле вверх тормашками ногами на подушке, и никого нет рядом с ней сейчас, и никто не подтыкает ей одеяло. И они решили пойти к ней завтра с самого утра. Но на завтра мама не захотела их отпускать, ведь она так давно их не видела. И вообще, к ним на обед должна была прийти бабушка, поздравить внуков со счастливым возвращением домой. Томми и Анника беспокоились, что там Пиппи делает целый день одна. Когда вечером начало темнеть... Они, наконец, не выдержали. «Милая мама, мы должны пойти поздороваться с Пиппи», сказал Томми. «Ну, бегите, но не оставайтесь там слишком поздно». Когда они подошли к садовой калитке виллы вверх тормашками, то остановились как вкопанные и только смотрели во все глаза. Все выглядело почти как на рождественской открытке. Вилла так мягко утопала в снегу, а окна были весело освещены. На веранде горел факел, отбрасывая свет далеко-далеко на белый снежный покров перед домом. Дорожка, ведущая к веранде, была основательно расчищена, так что Томми и Аннике не пришлось барахтаться в сугробах. Как раз, когда они отряхивали с себя снег на веранде, открылась дверь, и на пороге появилась Пиппи. «Счастливого Рождества в моей лачуге!» — сказала она. Затем провела их на кухню. А там, они не поверили своим глазам, стояла рождественская елка. Свечи были зажжены, и горело 17 светильников в виде домовых — Да так, что только треск стоял, и вокруг распространялся уютный запах. Стол был накрыт, и на нем стояли рождественская каша и окорок, и колбаса, и другие всевозможные рождественские яства. Да, даже пряники в виде домовых. В очаге пылал огонь, а возле дровяного ларя стояла лошадь и бодро била копытом. Господин Нильсон прыгал взад и вперед по елке между светящимися домовыми. «Хорошо бы его нарядить рождественским ангелом», — сказала Пиппи. Да вряд ли он станет сидеть тихо и спокойно. Томми и Анника молча стояли посреди кухни, совершенно ошеломленные. «Ах, Пиппи!» — выговорила наконец Анника. «Да чего же замечательно! Как ты успела все это сделать?» «У меня все в руках спорится!» — ответила Пиппи. Томми и Анника внезапно почувствовали, что ужасно рады и счастливы. «Да чего здорово, что мы снова дома навидели вверх тормашками!» — сказал Томми. Они уселись вокруг стола и получили огромные порции окорока и рисовой каши и колбасы и пряников. Ели и думали, что это еще вкуснее бананов и плодов хлебного дерева. «Да, но, Пиппи, сейчас вовсе не Рождество», — сказал Томми. «Нет, Рождество. Календарь виллы вверх тормашками немножко запаздывает. Надо будет отнести его к календарщику и починить». «Вот здорово», — воскликнула Анника. «Значит, у нас все-таки Рождество, хотя и без рождественских подарков». «Ой, хорошо, что ты произнесла это слово», — сказала Пиппи. «Я спрятала ваши подарки, вам самим придется их искать». Лица Томми и Анники вспыхнули от восторга, и они кинулись искать свои подарки. В дровяном ларе Томми нашел большой пакет, на котором было написано «Томми». В пакете лежал красивый ящичек с красками. Анника нашла под столом пакет, на котором было написано ее имя, а внутри был красивый красный зонтик. «Я смогу взять его с собой на остров Кури-Куридут, когда мы в следующий раз поплывем туда», – обрадовалась Анника. На самом верху под колпаком очага висело два пакета. В одном был игрушечный джип для Томми, а во втором – кукольный сервис для Анники. На хвосте у лошади висел маленький-прималенький пакетик, и там лежали часы, предназначенные для детской Томми и Анники. Когда они отыскали все свои рождественские подарки, то в порыве благодарности крепко обняли Пиппи. Подойдя к кухонному окну, она посмотрела на снег, покрывавший весь дом. «Завтра построим большой снежный дом», — сказала она, — «и зажжем свечи, которые будут гореть в нем по вечерам». «О да, давайте», — воскликнула Анника, все более и более довольная тем, что вернулась домой. «Я думаю, нам надо соорудить лыжную горку. Сверху, прямо с крыши. И вниз, в сугробы», — сказала Пиппи. «Я собираюсь научить лошадь кататься на лыжах, только никак не могу придумать, сколько лыж ей надо, четыре или только две». «Ох, и весело будет нам завтра», — сказал Томми. «Какое счастье, что мы приехали домой прямо в разгар рождественских каникул». «Нам всегда будет весело», — сказала Анника. «И здесь навидели вверх тормашками, и на острове куридут -кури всюду и везде». Пиппи в знак согласия кивнула головой. Все втроем забрались они на кухонный стол. Внезапно лицо Томми омрачилось». Не хочу никогда становиться взрослым, решительно сказал он. И я тоже заявила Анника. Да, ничего в этом хорошего нет, согласилась Пиппи. Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и коммунальные налоги. Это называется коммунальные налоги, поправила ее Анника. «Все равно такая же муть», — возразила Пиппи. «И еще они напичканы предрассудками и всякой ерундой. Они думают, что стрясется ужасное несчастье, если сунуть в рот нож во время еды и все такое прочее». «Они не умеют даже играть», — сказала Анника. «Фу, ужасно, если придется стать взрослым». «Кто сказал, что нужно стать взрослым?» — спросила Пиппи. «Если я не ошибаюсь, у меня есть где-то несколько пилюлек. «Каких пилюлек? спросил Томми. «Несколько мировых пилюлек для того, кто не желает стать взрослым», — объяснила Пиппи и соскочила со стола. Она искала повсюду — в шкафу, в ящиках, в ларях, и через некоторое время появилась, держа в руках нечто, точь-в-точь точь похожее на три желтых горошины. «Горошины», — удивился Томми. «Ты так думаешь?» — спросила Пиппи. «И вовсе это не горошины, а пилюльки». Я давным-давно получила их в Рио от одного старого индейского вождя, когда случайно упомянула, что вовсе не хочу стать взрослой. И эти вот маленькие таблетки могут помочь, — усомнилась Анника. Ну да, — заверила ее Пиппи. Но проглотить их надо в темноте и при этом сказать вот что. Славная, милая Крумеляка, не хочу я стать взрослякой. Ты верно имеешь в виду взрослый, — сказал Томми. «Сказала взросляка, значит, то самое я и имею в виду взросляку». В этом-то и весь секрет. Большинство людей говорит «взрослый, взрослая», а опаснее этого ничего не бывает, потому что тогда начинаешь расти шибче, чем прежде. Жил-был однажды мальчик, который ел вот такие пилюльки. И он сказал «взрослый» вместо «взросляка». Тут он как начал расти, до смерти испугаешься, на несколько метров в день. Да чего же печально. Но во всяком случае, пока он пасся и кормился прямо с яблоневых деревьев, примерно как жираф, это было довольно удобно. Но вскоре это перестало получаться, он был слишком длинный. Когда к нему домой приходили какие-нибудь тетеньки и здоровались с ним, и им надо было сказать ему «О, какой ты стал большой и умный», то им приходилось кричать в мегафон, чтобы он услыхал их слова У этого мальчика ничего нельзя было увидеть, кроме его длинных тонких ног, исчезавших среди туч, словно флагштоки. А что было, когда он принялся лизать солнце? У него на языке появился волдырь. Тогда он так заорал, что внизу на земле увяли цветы. Но это было последним признаком его жизни. И никогда больше никто о нем не слышал. Хотя ноги, думается мне, по-прежнему бродят внизу там, в Рио, и мешают движению. «Я боюсь есть какие-то пилюли», — испуганно сказала Анника. «А вдруг я ошибусь и скажу не то, что надо?» «Ты не ошибешься», — утешила ее Пиппи. «Если б я думала, что ты можешь ошибиться, я не давала бы тебе никаких пилюль, потому что стало бы очень скучно, если бы пришлось играть только с твоими ногами». «Томми, я и твои ноги». «Да, веселенькая была бы компания». «Фу, да не ошибешься ты, Анника», — сказал Томми. Они погасили рождественские свечи, на кухне стало совершенно темно, только перед очагом, где за дверцами пылал огонь, лежал кружок света. Они молча уселись в кружок посреди комнаты. Пип томми и анники по таблетке Крумеляки. От любопытства у них по спине пробегал холодок. Подумать только. Мгновение, и эти удивительные пилюльки будут лежать у них в животе, а потом они никогда, никогда не станут взрослыми. Это было замечательно. «Давайте!» – шепнула Пиппи. Они проглотили по таблетке. «Славная, милая Крумеляка! Не желаю стать взрослякой!» – хором произнесли они все трое. Дело было сделано. Пиппи зажгла висячую лампу. «Да чего здорово!» – сказала она. «Теперь мы можем оставаться детьми. У нас никогда не будет мозолей и прочей ерунды. Хотя ведь пилюльки лежали в моем шкафу так долго, что нельзя быть железно уверенной в том, что они не утратили свою силу. Но будем надеяться на лучшее, верно?» Аннике вдруг пришла в голову одна мысль. Пиппи испуганно воскликнула она. «Ты ведь собиралась стать морской разбойницей, когда станешь взрослой». «Тьфу, я все равно могу стать морской разбойницей», — сказала Пиппи. «Такой маленькой-прималенькой вредной морской разбойницей, которая сеет смерть и разрушение, во всяком случае, вокруг себя». Она немножко подумала. «Послушайте», — сказала она, — «послушайте». «Вдруг когда-нибудь, через много лет, явится какая-нибудь тетенька, будет проходить мимо и увидит, как мы играем здесь в саду. И, может, она спросит тебя, Томми, сколько тебе лет, дружок?» «А ты ответишь тогда, 53 года, если не ошибаюсь». Томми радостно засмеялся. «Тогда она наверное, подумает, что я просто коротыш», — сказал он. «Да, ясное дело», — согласилась Пиппи. Но тогда ты сможешь ответить, что когда ты был меньше, ты был больше. Тут как раз Томми и Анника вспомнили, что мама не велела им слишком долго оставаться у Пиппи. «Нам, наверное, пора идти домой», — сказал Томми. «Но мы снова придем завтра», — сказала Анника. «Прекрасно», — сказала Пиппи. «Начнем строить снежный дом в 8 часов утра». Она проводила их до калитки, и ее рыжие косички болтались во все стороны, когда она бежала обратно на виллу вверх тормашками. «Подумать только», — сказал Томми чуть позднее, когда чистил зубы. «Подумать только. Если бы я не знал, что это пилюльки-крумеляки, то мог бы поспорить, что это обыкновенные горошины». Анника стояла у окна детской в розовой пижамке и смотрела в сторону виллы вверх тормашками. «Ура, я вижу Пиппи!» — в восторге закричала она. Томми также поспешил к окну. «Да, конечно. Теперь, когда на деревьях больше не было листвы, можно было заглянуть даже на кухню к Пиппи». Пиппи сидела у стола, склонив голову на руки. С мечтательным выражением в глазах смотрела она на колеблющееся пламя, стоявшей перед ней маленькой свечи. «Она... она кажется такой одинокой», — сказала Анника, и голос ее чуть задрожал. «О, Томми, скорее бы уж было утро, чтоб нам сразу же к ней пойти». Они молча стояли у окна, всматриваясь в зимний вечер. Над крышей виллы вверх тормашками светили звезды. Там, в доме, была Пиппи. Она будет там вечно. Странно было думать об этом. Пройдут годы, но Пиппи и Томми и Анника не станут взрослыми. Если только понятно, пилюли-крумеляки не потеряли свою силу. Настанут новые весны и лето, и новые осени и зимы, но их игры будут продолжаться. Утром они выстроят снежный дом и спустят трамплин с крыши в виллы вверх тормашками. Когда настанет весна, они будут карабкаться на дуплистый дуб, где растет лимонад. Они будут играть в искальщиков вещей и ездить верхом на лошади Пиппи, будут сидеть в дровяном ларе и рассказывать разные истории. А иногда они, быть может, будут также путешествовать на остров Кури-Куридут, чтобы повидаться с Мому, Моаной и другими детьми. Но они вечно будут возвращаться на виллу вверх тормашками. Да, это была на редкость утешительная мысль. «Пиппи вечно будет жить на вилле вверх тормашками». «Вот сейчас она посмотрит в нашу сторону, и мы помашем ей рукой», — сказал Томми. Но Пиппи смотрела прямо перед собой мечтательными глазами, а потом погасила свечу.